Я перевела взгляд на хрустальную палочку в руках феи. «А вас как зовут?» «О, я фея солнечного света, Улиана». «А я Виктория». «А фея чего?» «Не знаю». «Как это не знаешь?» Улиана улыбнулась. «Фея метаморфоз, разумеется». «Ну да». Кисло улыбнулась я и покосилась на притихших правителей. «Разумеется. Вы мне поможете?» «Мне нужно научиться управлять своими силами!» «Ах, это!» Фея рассмеялась колокольчиком. «Это совсем не сложно. Просто пройдешь по радужному мосту и сделаешь себе волшебную палочку. С нею удобнее, расход сил не такой большой!» «По радужному мосту?» – задумалась я. «Ну что, милая?» – она огляделась вокруг. «Ступай!»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 «Мы безо всякого источника можем путешествовать, где хотим, а вот вам следует поторопиться!» На моих плечах напряглась рука Эрелива, но пока он молчал и внимательно слушал разговор, не вмешиваясь. «Ну, знаете...» – пробасил Ренард. «Так нельзя! У нее обязательства! Она должна...» «Что?» Улыбка исчезла с лица Ульяны.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 Ничего не просим у вас и не лезем в вашу жизнь. Все, чего мы хотим, это чтобы нас не трогали. Вы и так зарвались до невозможности. Воспользовавшись наивностью и неопытностью юной феи, навешали на нее кучу обязанностей, предъявляли ей совершенно немыслимые требования. Это же до какой степени нужно было потерять разумение о допустимом, чтобы довести фею до нервного срыва?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 Улиана нахмурилась. «Вам повезло, что она в душе еще слишком человек. На ее месте другая фея сравняла бы здесь все с землей и была бы в своем праве». «Ну, признаем, мы погорячились», промолвил Кирин. Но что же сейчас?» «А сейчас она уйдет от вас подальше и станет жить, как все феи». «Все это...» Улиана обвела вокруг рукой. «Ей не нужно. Она сильная фея, Да ничего-нибудь, а метаморфоз. И для нее открыт весь наш волшебный мир и возможность путешествовать, куда захочет, по сотням других миров». Я все это время молчала, внимательно слушая этот разговор. Разумеется, я не собиралась все бросать, еще чего. Не для того я надрывалась столько времени, чтобы потом взять и все оставить. Да и куча народа, которым я многое обещала,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 Захлюпали сами мальчишки и подлетели ко мне, облепив со всех сторон. «Мы больше не будем хулиганить, честно!» – сказал Минарн. «И вазу мы тут склеили! Там и не видно совсем, что она разбилась!» – прорыдал Кидор. «Что?» Я, совершенно растерявшись, ошарашенно гладила их по головам. «Какую вазу?» «Леди Виктория!» – вперед выступила Карила. «Мы все понимаем, но... Может, вы все-таки останетесь?» «Корилла...» Я подняла на нее взгляд. «Я вообще-то хотела перед мужчинами извиниться за... Хм... Кроликов!» «Леди...» Раздался за спиной голос одного из демонов-охранников. «Кажется, Ассера...» «Все собрались...» Поворачиваться к тихо вошедшим мужчинам мне пришлось вместе с демонятами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 Вперед шагнул Назур. «Вы все еще не понимаете психологию демонов. Мы уважаем силу. Это повод для гордости. Служить сильному господину». «Все верно, леди». К Назуру приблизился Ассер. «Для нас честь служить сильному господину или госпоже, а кролики...» Он хмыкнул. «Почему бы и нет? Это было весьма любопытно».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 и тоже склонился.